Бороться во имя добра и человечности хотел было продолжить венченца, но вдруг в растерянности умолк. Он понял, что бессилен перед трусостью и сытым равнодушием. Он покидал покои игумена, переполненной горечью разочарования. Его попытка прямо и открыто изобличить зло и добиться справедливости кончилась полным провалом. Оставались другие пути спасения невинной жертвы коварных замыслов Маркизы. Однако его искренняя и правдивая натура все еще протестовала против уловок и обходных маневров. Взволнованная и напуганная Елена была водворена в свою келью и заперта на ключ». Девушку переполняли самые противоречивые чувства и в немалой степени что-то похожее на ликование. Венченца нашел ее. Но вскоре все снова сменилось страхами и сомнениями. Сможет ли он освободить ее из заточения? Должна ли она следовать за ним и куда? Воспитанная в самых строгих правилах, она не могла не страшиться принятия подобных смелых решений. Воспоминания о том, что она слышала о надменной и властной маркизе Дививальде и строгом и неприступном отце Винченце, об их решительном отказе принять ее в свою семью, повергали бедняжку Элену в смятение. Она всегда была гордой и независимой, Но тут Елена вспоминала, с каким уважением и нежностью относятся к ней Венченца, как доверяла ему покойная тетушка, и понемногу приходила в себя и начинала видеть все уже не в столь тревожных тонах. Ведь Винченца был рядом. С нетерпением ждала Елена прихода сестры Оливии, которая могла сообщить ей, чем... Кончилась беседа Винченца с настоятельницей. Сестра Оливия пришла вечером, и вести, которые она принесла, были настолько печальными, что бедной девушке пришлось собрать все свои силы, чтобы не впасть в полное отчаяние. Что ей до того, что думают о ней маркизы и маркиза Дививальди? Она впервые осознала, как дорог ей венчанца, с которым ее ждет новая разлука теперь уже навсегда. Монахиня, не добрую весть, была сама глубоко опечалена. Возможно, судьба Елены напомнила ей о собственной судьбе, ибо глаза ее были полны слез, и Лена не могла этого не заметить. Но сейчас не время было для догадок и расспросов. Когда Ливия ушла, Елена поднялась на башню. Здесь она хотела успокоиться и собраться с мыслями. Широкие просторы полей, горы в предвечернем тумане — все это понемногу отвлекло ее от горьких дум. Тихая музыка природы навеяла забытые строки из любимого ею английского поэта Мильтона — пастух, слуга владельцев этих мест, чья краткая свирель смиряет ветер, а песня заглушает шум дубрав. Она сидела, глядя на освещенную последними лучами солнца мирную долину, окрашенные закатом верхушки далеких гор, и вдруг до ее слуха донеслись звуки флейты — Слабые, но прекрасные. Звучали они где-то совсем близко, видимо, у подножия монастырской стены. Прежде никогда она не слышала звуки флейты в стенах монастыря Сан-Стефана. Тихая грусть охватила ее, когда она прислушалась к жалобному плачу флейты. Кто это играет? Элена была почти уверена, что это Винченца зовет ее. Вглядевшись через резную решетку окна в, в хаос камней у подножия башни, она вдруг заметила одинокую фигуру на самом высоком выступе скалы, поросшей кустарником. Уже заметно стемнело, но одинокий музыкант был хорошо виден, и она узнала в нем Винченца. Заметив ее в окне, юноша тихонько окликнул ее. Винченце, убедившись, что Элена находится в монастыре, принял все меры, чтобы разыскать ее. От одного из послушников, работавших в саду, Пауло за пару дукатов узнал, что в окне одной из боковых башен изредка появляется девушка, похожая на Элену. Рискуя жизнью, Венчанце удалось скарабкаться на утес у подножия башни, и теперь он был вознагражден. Напуганная его неосторожностью, Елена вначале даже отказалась его слушать. Но когда он пригрозил, что не уйдет, пока не сообщит ей что-то важное, она согласилась. Он умолял ее во всем довериться ему и торопливо рассказал о своем плане побега. Он обещал доставить ее туда, куда она пожелает. У подножия горы их будут ждать лошади. Послушник за хорошее вознаграждение выведет их за пределы монастыря. Сам Винченца проникнет в монастырь под видом паломника. Он лишь просил Лено задержаться в холле после ужина, где он сообщит ей все подробности плана побега. Согласно обычаю... По большим праздникам мать-настоятельница женского монастыря устраивала ужин для игумена и его свиты, на который также приглашались знатные горожане из Неаполя и кое-кто из паломников. После ужина обычно был небольшой концерт хора монахинь-кармелиток. На сей раз в день Пресвятой Девы Ужин был особенно торжественным, и сестры-монахи задолго начали готовиться к нему. Он должен был состояться во внешних покоях, в большом монастырском холле, где за узорчатой перегородкой, разделявшей холл надвое, накрывались столы. В другой половине, служившей также музыкальной комнатой, настоятельница принимала сестер высшего сана и кое-кого из своих приближенных. Винченцо надеялся, что в этот вечер каждый будет занят своим делом, и, смешавшись с толпой, ему удастся беспрепятственно увидеться с Леной. Он уже обдумал все детали побега и что делать дальше, как только им удастся выбраться из монастыря Сан-Стефана. По ее желанию, он может отвезти ее на виллу Алтиери или же в монастырь Санта-Мария-дель-Пианто, В душе Винченца, однако, надеялся, что Елена согласится принять его предложение, и они немедля обвенчаются, но решил пока не упоминать об этом, чтобы его предложение не показалось ей неким условием ее освобождения. В этом случае гордая девушка могла совсем отказаться от его помощи или же, приняв ее, считала бы себя во всем обязанной ему. Выслушав его, Элена растерялась. Сначала сердце ее затрепетало от радости при мысли о близком освобождении, но потом смятение хватило ее, как только она подумала о гневе родителей Винченца. Она поняла, что не в силах сейчас же дать ответ, но также сознавала, сколь опасно задерживать Винченца здесь, ибо сумерки сгущались, и спуск по скалам в темноте мог грозить его жизни». Поэтому она торопливо пообещала все сообщить ему при встрече в холле, куда обещала обязательно прийти. Винченце, не понимая ее состояния, был немало огорчен, не получив окончательного ответа, но он был вынужден считаться с гордостью и достоинством девушки. Он оставался у подножия башни до тех пор, пока совсем не стемнело, а затем, попрощавшись с Леной, спустился по камням вниз — Она проводила его взглядом и со страхом долго вслушивалась в вечернюю тишину. Затем, успокоившись, что он благополучно спустился, вернулась в келью.